Каждый новый посетитель, вроде станового волостного старшины или приходского батюшки, невольно заставлял его как-то съёживаться внутренне и глядеть на гостя подозрительными глазами. Уж не пожаловал ли, мол, и ты полюбоваться, каков я стал после скандала. Впрочем, в замкнутом одиночестве Коржоля оказалась со временем и своя целительная сторона. Оно, скорее, чем в городе с его сутолкой и сплетнями, помогло ему прийти в себя и успокоиться. Здесь он чувствовал себя, как говорится, на лоне природы. Куда не доходили до него никакие раздражающие слухи и вести. Так что с течением времени мало-помалу улеглось в нём и это чувство подозрительной недоверчивости к посторонним посетителям. Но обеда в том, что вместе с этим успокоением Коржоль стал как-то апатично равнодушен ко всему, и к делу, и к людям. Не только в чужое место не тянуло его более, но и в заводские помещения стал он заглядывать всё реже и реже. Конторские книги тоже подолгу не проверялись им, и вообще всё дело, несмотря на его личное присутствие, велось спустя рукава и шло через пень в колоду. Компаньон Гусятников пропадал в Москве у Ермолая, да в грузинах с цыганками. И в последние месяцы ни разу даже не заглянул на завод, словно бы его не существовало. На письма и телеграммы по целым неделям не получалось от него ответа. И Коржоль понимал, что дело так продолжаться не может. Вначале ему казалось даже очень удобным такое беспутство его денежного компаньона, так как он надеялся поставить завод на ноги, взять его со временем за себя одного на льготных условиях. Но на практике оказалось совсем иначе. Не будучи сам специалистом дела, Граф мало-помалу ощутилса в руках своего техника и мастеров и чувствовал, что они обстоятельно надувают его. Но как проверить и уличить их? На это не было у него ни снаровки, ни знания. Да и сам он потерял теперь всякий смак к этому делу. Оно не интересовало его более, потому что после подневольной женитьбы Какой смысл оставался для него в работе, должновшей по первоначальному плану дать ему капитал на выкуп документов у Бендовида и средства на процесс за миллионное наследство Тамары, то чуже вслед за браком с ней. Все эти планы разрушились. Стало быть, что же? Оставаться всю жизнь чем-то вроде старшего приказчика у господина Гусятникова? но пока ничего другого, даже в отдаленной перспективе, не представлялось коржолю. Жил он теперь так, что день до ночь, сутки прочь, и слава Богу, жил, стараясь не думать о будущем и ничего больше не желая и не ожидая от жизни. Так, по крайней мере, самому ему казалось в то время. Он, видимо, начал опускаться, и, и даже о собственной наружности и костюме не заботился более